Глава 9 Очнулась я вовсе не на холодном полу в страшных застенках райтаров. Вернее, если это и были застенки, то по своему комфорту они оказались даже лучше, чем иные постоялые дворы в натубрии. Потому что я лежала на мягкой поверхности, укрытая серым пледом. С потолка лился приглушенный свет, звучала приятная музыка, а моя кровать едва заметно покачивалась. Откуда-то издалека доносились голоса. Мужские, прерываемые раскатами смеха, нисколько не навевающие мысли о тюремных ужасах. Но ровно до тех пор, пока кто-то не стал вопить, что мы здесь все умрем. Впрочем, ему довольно быстро и беззлобно приказали заткнуться. Именно тогда я попыталась подняться. В теле все еще жила противная слабость. Конечности слушались плохо, но со второй попытки мне все же удалось сесть, опершись спиной о светлую стену. Я заморгала, пытаясь сфокусировать зрение. «Очнулась?» – спросила, устраиваясь на краю моей кровати Эмри. Волосы у нее были собраны в конский хвост. На щеке кровоподтек. Подозреваю от встречи с каменным полом катакомб. Но выглядела она вполне бодрой. «Пить будешь?» – поинтересовалась она у меня. «Выпей. После луча парализатора во рту мерзко, словно ты наелся крыс. Мне уже пару раз доставалось», – пояснила Эмри, протягивая мне прозрачный стаканчик с водой. «Где это мы?» – спросила я с запинкой, потому что голос все еще меня подводил. К тому же я понятия не имела, что это за место. сделала пару глотков Эмри была права. Во рту до сих пор было мерзко. В довесок порядком кружилась голова, словно после зелья жридзу в башне Бартет. А в глазах то и дело двоилось. Но это не помешало мне обвести взглядом огромное помещение. Потолок оказался очень и очень высоко. Разделённое на множество комнат. Судя по голосам, людей тоже здесь было порядком. «С непривычки ты довольно долго была в отключке», — усмехнулась Эмри. «Поэтому ничего не знаешь. Нас перевозят из столицы». «На чем перевозят? И куда?» — выдохнула я догадавшейся причине равномерного гула и легкого покачивания. Выходило, мы находились в чреве огромной летающей машины райтаров. Эта мысль заставила сердце забиться значительно быстрее, и я принялась озираться. Дверей в нашей комнате не было. Три стены оказались из плотного светло-серого материала. Зато еще одна, выходящая в широкий коридор, полупрозрачная, дававшая иллюзию свободы. Вернее, возможности побега. Но я уже знала, что от этой самой свободы нас отделяет силовое поле. Пройти через него невозможно. Пробовала еще в миллерине. Выходило, мы с Эмри были заперты в небольшом помещении. Из мебели, в котором оказалось только две кровати и еще закуток отхожего места. Напротив нас находилась похожая комната с двумя обитателями. А дальше по проходу, судя по всему, еще несколько. К тому же часть боковых стенок тоже оказались прозрачной. и я видела обители наших соседей справа и слева. «Мы на корабле Элиты», — отозвалась эмрия «Неожиданное, но короткое повышение в статусе». «Не понимаю», — покачала я головой. «Так мы в тюрьме или нет?» «Хуже», — отозвалась она со смешком. «Никакой тюрьмы не будет, Дайрин. Точно так же, как суда и следствия». Нас всех, считай, уже приговорили к смерти. «Но почему?» – выдохнула я. «Вернее, почему не будет суда?» «А зачем судам статусов возиться с мятежниками?» «Мы покусились на существующий порядок, завещанный еще отцами основателями Райтара. Для нас может быть лишь один приговор и ни одного смягчающего обстоятельства. Нас расстреляют». Спросила я. Судя по всему, с помпой, раз куда-то везут с такими удобствами. На что Эмри пожала плечами. На этот раз они расстреляют. Нам приготовили куда более интересную участь. Сегодня должны были начаться игры становления, поэтому нас оперативно добавили в списки участников. Значит, сочли достаточно интересными, чтобы просто расстрелять. Пробормотала я, и Эмри взглянула на меня с интересом. «Можно сказать, что так», – произнесла Эмри. «Не знаю, к лучшему ли это. По мне, проще было бы расстрелять. Но на высших статусах решили, что нам придется еще немного помучиться». «Мы летим к парящей арене в столице», – вспомнила я слова Ирханов, а затем огромное здание и подрома на Элите. К удивлению, страха не было. Вернее, я не чувствовала не только его, но и каких-либо других сильных эмоций. Лишь глубокое равнодушие. Мне было все равно, что со мной станет. И я подумала, что вполне возможно это состояние было вызвано действием парализатора. «Нет, это не столица», – покачала головой Эмрия. Подозреваю, мы даже не на Райтаре, потому что в этот раз они придумали для нас что-то более интересное. Но скоро прибудут распорядители, и нам всё расскажут. Поймав мой удивлённый взгляд, добавила. Мои родители долгое время были организаторами игр становления. Но что-то пошло не так, и они... Думаю, они сами туда и угодили. То же самое ждёт и нас с тобой. «А остальные?» Внезапно вспомнила у нее. «Что произошло с остальными из убежища? Ты что-нибудь знаешь?» Она пожала плечами. «Почти все наши здесь, кроме Тороса и Ингира. А тех, кого нет?» «Говорят, их пристрелили еще в катакомбах». «Анекер?» Выдохнула я. «Тут он, за стенкой», усмехнулась Эмрия. «Ждёт, не дождётся, когда ты очнёшься». «Ясно. А Зулу? Что с Зулу? Он тоже здесь». На это я всё же охнула. «Погоди, неужели он тоже будет участвовать в играх?» «Естественно», — отозвалась Эмри со смешком. «Что бы могло ему помешать это сделать? Но ведь он же совсем ещё ребёнок. Как они могли?» Судя по ее виду, еще как могли. «И что из этого?» Пожала Эмри плечами. «Он один из нас. Никто не сделает мятежнику скидку из-за его нежного возраста. Или же ты думаешь, что кому-то станет его настолько жаль, и он захочет занять его место на играх?» Еще один нервный смешок. «Серьезно в этом сомневаюсь? У Зулу нет семьи. Его мать была с пятого статуса, а отец то ли с третьего, то ли с четвёртого. Изнасиловал её и бросил. Потом мальчика отняла опека и отдала в интернат. «Один из пунктов правил», – добавила Эмри, – «если уж ты попал на игры, тебе придётся пройти их до конца, либо выбыть из них по причине собственной смерти. Но замена возможна, если кто-то вызовется принять участие вместо тебя». Причем этот кто-то должен быть из высших статусов. Или на худой конец из третьего. «У тебя есть кто-то такой на примете?» Спросила у меня насмешливо. «Нет», — сказала ей, — «никого у меня нет». «Вот и у меня тоже», — отозвалась эмрия Затем отправилась к своей кровати и вытянулась на ней во весь рост. Я же поднялась на ноги, все еще чувствуя себя так, словно наелась крыс. Покачиваясь, отправилась к полупрозрачной стене. «Не советую прикасаться», — услышала ее голос. «Через силовое поле не пройти. А притронешься, боль адская, словно тебя раздирает на части». «Спасибо», — отозвалась я, отдернув ладонь. Подошла к боковой стене. «Рэйм!» Позвала я, потому что мак лежал на кровати, а на соседней койке дремал незнакомый мне рыжеволосый тип. «Рэйм, ты спишь?» Оказалось, не спал. «Да, Ирин!» – подал он голос. Затем, подскочив с кровати, поспешил мне навстречу. Мы смотрели друг на друга через полупрозрачную стену силового поля. И я думала о том, что впервые вижу Неккера настолько встревоженным. Впрочем, темный маг всячески пытался это скрыть. Будничным голосом поинтересовался о моем самочувствии после действия парализатора. Затем, услышав, что оно вполне сносное, принялся рассказывать о том, что уже успел узнать. То, что передавалось из камеры в камеру и влилось в его уши. Наверное, это могло быть интересно и Эмри, но она старательно делала вид, что спит, и её здесь нет. Оказалось, на огромном летающем флайгаре собрали всех участников игр, и теперь нас куда-то перевозят. Участников около шестидесяти, может, чуть меньше. Разместили по два человека в каждой из кают, предварительно надев нам на руки браслеты. Нет, не те, которые у нас были на четвёртом статусе. Уже другие. Я покрутила похожий чёрный обруч, подумав, что и не заметила разницы. Со слов Неккера выходило, что эти самые браслеты контролировали не только наше передвижение, но ещё и поведение». Если проявить агрессию по отношению к другим участникам до начала игр, последует разряд. Чем больше нарушений, тем сильнее боль, вплоть до смертельного исхода. Как они узнают о нарушениях? Очень просто. Повсюду камеры. Рэйм указал куда-то вверх, но я так ничего и не заметила. Но выходило, организаторы игр старательно следили за тем, чтобы мы не поубивали друг друга раньше времени. «Потому что убивать друг друга мы будем позже, на потеху толпе из элиты». «Зачем?» – спросила я. «Зачем нам убивать друг друга?» «Потому что мы здесь все конкуренты», – усмехнулся он. «А в живых к концу игр должен остаться либо один, либо два участника. Последнее тоже допускается правилами. Или же умрут все? Насколько я понимаю, это происходит в девяносто девяти случаях из ста». Внезапно посерьезнее добавил «Мне жаль, Дайрин, что я тебя во всё это втянул». На это я лишь пожала плечами. То ли я все еще находилась под воздействием луча парализатора, то ли попросту утратила возможность испытывать сильные эмоции. Мне было все равно, что со мной станет. «Вообще-то ты втянул в это моего брата», — напомнила ему. «Глупый мальчишка». — отозвался он в сердцах. — Мальчишка, который был себе слишком высокого мнения. Покачала головой. — Это ты был о себе слишком высокого мнения и использовал Джулиана для собственных целей. — И нисколько в этом не раскаиваюсь, — усмехнулся Неккер. — Даже так? — Даже так, потому что он привёл меня к тебе. Сказал это и уставился мне в лицо давящим взглядом. «Смотри», – пожав плечами, разрешила ему. «Когда мы еще увидимся, раз уж скоро игры? Да и увидимся ли мы вообще?» «Еще как увидимся, Дайрин», – уверенно произнес Нейкер. «Чтобы найти Эстебана, я готов пройти по его следам, даже если для этого мне придется участвовать в играх». «Но ты...» «То, что здесь происходит, вполне вписывается в мой план. Кроме тебя, Дайрин». «Я не собирался тебя в это втягивать, поэтому я тебя из этого и вытащу». «Но как?» – спросила у него, уставившись ему в глаза. «Разве такое возможно?» «Я собираюсь победить, как однажды сделал это Эстебан». Пожал он плечами. «Вернее, мы с тобой выиграем вместе и получим высший статус. Ты будешь свободна, а я подберусь к своей цели еще ближе». к тому, чтобы отомстить им за то, что они сделали с моей семьёй и нашим миром. «Но как?» – спросила я. «Как именно ты собираешься выиграть?» «Так и собираюсь». Вновь пожал он плечами. И я внезапно подумала, что реймнекер вполне физически развит. Не такой гигант, как Ирк или же Ирханы, но явно не пренебрегал тренировками с мечом. «Здесь есть магия», — понизив голос, добавил он. «Немного странная, очень слабая, но все же есть. Я ее ощущаю. Не думаю, что ты способна ее почувствовать, потому что ты слишком уж светлая, а это... Это куда больше походит на темную. И она дает мне небольшое, но преимущество». «Я тоже ее чувствую», — сказала ему. «Хорошо». Кивнул он. Протянул ко мне руку, но отдернул, похоже, вспомнив о силовом поле. «Хорошо, потому что я, как оказалось, способен на простейшие магические заклинания. К тому же здешний народ не особо хорош в физических упражнениях. А это значит...» «Что это значит?» «Это значит, что ты должна будешь меня найти», — произнес он с нажимом. «Я кое-что успел узнать о первом испытании. Нас привезут в заповедник». «В заповедник?» «Другой мир, Дайрин. Один из покоренных райтарами. В лес, полный хищных тварей, внутри которого будет построено что-то вроде лабиринта. Нас выкинут в разных местах, и мы должны будем добраться до выхода за отведенное на испытание время». «Ясно», — сказала ему. То есть побеждает тот, кто доберется и при этом выживет. «Примерно так», — кивнул он. «И ты должна будешь обязательно продержаться». «Поклянись мне, что продержишься первое испытание, даже если меня не будет рядом. После жеребьевки мы с тобой можем оказаться в разных группах, но я буду тебя искать и обязательно вытащу. Тебе все ясно?» Пожала плечами. «Ясно?» — сказала ему. Яснее не бывает. некер смотрел на меня давящим взглядом. Кажется, хотел, чтобы я поклялась. «А как же остальные?» — спросила у него. «Остальные из вашего правого крыла, или как они себя называют?» Остальные некера не волновали. «Сейчас здесь все наши враги», — произнес он. «Все до единого, Дайрин, даже наше правое крыло». «Потому что на играх каждый сам за себя, а победителей может быть только двое. Ими станем мы с тобой. Ты да я. А Эмри? А Зулу. Наплевать мне на Эмри и Зулу!» «Почему?» – спросила я негромко. «Почему я? Почему не кто-то другой? Неужели дело в том, что мы с тобой из одного мира?» Оказалось не только в этом. «Как только я тебя увидел, то сразу же понял, что это моя история», — произнёс он. «Ты моя история, Дайрин. Ты для меня, даже если остальной мир решит по-другому. Я всё равно тебя оттуда вытащу. Ты, главное, продержись первое испытание. Найди меня или дорогу к выходу. Затем, когда мы вернёмся в Амир-Марит, нас с тобой уже не разделят до конца игр, и мы пройдём через них вместе». Тут кто-то закашлял у него за спиной, и Мак отвернулся. Я тоже отвернулась, потому что в длинном проходе, огороженном силовыми полями от камер, появилась группа райтаров в белых одеждах. Распорядители принялись выкрикивать имена участников, на что те отзывались безразличными голосами. Наконец, закончив со списком, в нем я проходила как Амрика Орр, Остановились в центре прохода и принялись объяснять, что нас ждет на первом испытании. 53 человека, среди которых оказались Зулу и все выжившие обитатели убежища, включая некую Амрику Ор. Четвертый статус. Стартовали в нынешних 3454-х играх становления. С трудом, но я все же вспомнила, что Амрика Ор – это вообще-то я. Затем подумала, что Итьяр Айрон уж точно меня не найдет, раз даже райтары не обнаружили, что мой браслет поддельный. Затем решила, что Амрика Ор всеми силами попытается выжить на первом испытании. Не только потому, что мне нисколько не хотелось умирать, но еще и потому, что я дала обещание Рэйму Неккеру и своей грезе. Сказала драконица, что обязательно к ней вернусь. К ней и своей семье. Поэтому я собиралась найти выход из чертова леса, в который нас выпустят в десяти разных местах. По пять-шесть человек в группе. Несмотря на слова темного мага, что кругом одни враги, я собиралась отыскать Зулу и Эмри, после чего вместе выбираться к центру лабиринта, где и находился выход. И сделать это ровно за два часа, потому что после того, как истечет время, и в случае, если мы не пройдем испытания, черный браслет на руке нас убьет. К тому же я собиралась их защищать, потому что, как оказалось, оружие нам все-таки дадут. Но не такое, к которому привыкли в этом мире. Зато оно было обычным для натубрии. Мечи, кинжалы или же топоры и копья по выбору. Объяснение этому факту нашлось в истории становления, которую нам рассказали распорядители. Оказалось, когда отцы-основатели ушли из своего гибнущего мира, поглощенного огнем упавшего на планету метеорита, они попали на Райтар практически без ничего. Лишь жалкая горстка людей, успевших спастись, шагнув через свои порталы. Они очутились в диких лесах, полных кровожадных чудовищ. «А почему они не взяли с собой оружие?» – спросила я. Подошла к силовому полю, а распорядители все так же стояли в проходе и рассказывали скучающими голосами легенду о покорении Райтара Элитой. «Скучающими, потому что делали свою работу». которая мало кого интересовала. Если только меня и Реймон Экера, и еще пару человек в дальних комнатах. Остальные переговаривались или же демонстративно валялись на кроватях. Эмри уставилась в потолок, а Зул усмотрел на меня из угла соседней камеры. «Было у них оружие, но вам его не положено». Недовольным голосом отозвался один из распорядителей. «Ваша задача – пройти через все становление, как когда-то это сделала элита. Выжить в лесах. Отбиваясь от хищников недобрым словом», – подала голос Эмри. «Затем, миновав лес, они вышли к месту, где основали нашу столицу», – продолжил первый Райтар. «Ну амир Морит серьезно пострадал в природных катастрофах, пока отцам-основателям не удалось остановить их с помощью технологий». Это и будет вашим вторым испытанием. «Природные катаклизмы», — подхватил второй. «Если, конечно, вы до них доживете». Судя по взгляду, которым он меня окинул, он серьезно в этом сомневался. «Затем был бунт машин», — продолжил первый распорядитель. «Это и станет вашим третьим испытанием». После чего взбунтовались несогласные с отцами-основателями статуса. поэтому на последнем вас ждут поединки между выжившими. Победители или же двое победителей докажут, что они достойны войти в элиту и жить на высших статусах. Четыре испытания. Перехватил инициативу последний из распорядителей. На каждое вам отводится по два часа, и за каждое пройденное испытание вы получаете повышение в статусе. В первом случае вам надо добираться до центра заповедника. Кто не выжил, выбывает из игр. Кто не прошел лабиринт за два часа, выбывает из игр. Сбежать невозможно. Любая попытка нарушить правила, и вы выбываете из игр. Потому что браслеты вас убьют. Кроме того, как только первое испытание закончится, весь участок леса будет уничтожен. Затем они развернулись и ушли, сказав нам, что мы почти на месте. И еще, что перед играми нас покормят, чтобы мы не бегали по лесу на пустой желудок. По желанию можно вызвать священника. К тому же скоро нам выдадут новую одежду и предложат выбрать оружие. Нет, огнестрельного не дадут. Отцы-основатели... «Ни в жизнь не поверю, что отцы-основатели пробивали дорогу к холмам Амир-Морита без лазерных пистолетов!» Произнес кто-то из дальней камеры. Но его замечания распорядители оставили без внимания. Заявили, что до начала игр осталось примерно три часа. «Пожалуй, я немного посплю», – произнесла эмрия Сдохну, но хотя бы красивой и отдохнувшей. «Я же...» Ещё немного побродив по комнате, нервно улыбнувшись Зулу и сказав Рэйму, что хочу побыть одна, тоже улеглась на кровать. Но сна не было ни в одном глазу. Есть перед играми мне тоже не хотелось. Какая разница, какой меня станут убивать, сытой или голодной? Верховную жрицу из башни Барт от суда не вызвать, а попрощаться со своей семьёй у меня не было никакой возможности. поэтому я лежала, закрыв глаза, пытаясь нырнуть в магические потоки. Вызвать тот самый огненный поток, как совсем недавно в катакомбах рядом с убежищем правого крыла. Но на этот раз у меня ничего не выходило, как бы сильно я ни старалась. Скорее всего, причина была в том, что мы снова очутились в новом мире, где все оказалось совсем по-другому. Магические потоки здесь были еще слабее, чем на Райтаре, и категорически отказывались мне повиноваться. К тому же меня постоянно что-то отвлекало. Почему-то казалось, что светловолосый Ирхан совсем рядом и настойчиво пытается до меня достучаться. Эта мысль была настолько нелепой, что я попыталась ее отогнать. Но она не уходила. На миг я подумала, что, наверное, даже сумею установить с ним ментальную связь. несмотря на то, что мы с ним находились в разных мирах. Я бы могла с ним попрощаться и попросить пожелать мне удачи, но решила, что не стану. Не его это дело, во что я ввязалась и что меня ждёт. Свою часть сделки я выполнила. А как дальше сложится моя жизнь, решать уже богине Бартет. Но мысли упрямо возвращались к Этьяру Айрону, пока... пока он сам не появился в проходе рядом с нашей камерой. Вернее, сперва я услышала его голос. Дайрин Прозвучало, как гром с ясного неба, на что я подскочила, а Эмри сонно завозилась. На миг я решила, что тоже сплю. Наверное, всё-таки задремала, и мне привиделся знакомый коридор, в котором на меня смотрел светловолосый Ирхан в чёрной одежде. Сурово так смотрел. словно на своё неразумное дитя, попавшее в серьёзную переделку. Я украдко ущипнула себя за руку. «Нет, уж точно не сон». «Подойди», — приказал он, когда я поднялась на ноги и застыла, заворожённая блеском его глаз. «Ближе», — позвал меня. «Ещё ближе». Я двинулась к силовому полю, на миг даже порадовавшись, что оно надёжно защищало меня от гнева Ирхана. Подошла. Увидела, как он вскинул руку, словно собирался приложить её к полупрозрачной стене силового поля, чтобы до меня дотронуться. Но всё же задержал в паре миллиметров. Хотя я дёрнулась, собираясь его предупредить. Стоял и смотрел, и в глазах Ирхана снова стали разгораться знакомые мне красные искры. «Будешь ругать за то, что я сбежала?» Не выдержав повисшей тишины, спросила у него. «Не буду», — качнул Ирхан головой. «Твоей вины в этом нет. Во всем, что с тобой произошло, виноват я один. Должен был понять, что у тебя хватит духа сбежать даже в другом мире». «Как видишь, хватило». «Вижу». И еще я оказалась достаточно интересной, чтобы развлечь своей смертью высших райтаров. Не удержалась я от насмешки. Не то что мой братик. Он кивнул. «Вижу», — снова сказал мне. На это я пожала плечами. «Тогда зачем ты пришел?» Тут в голову пришла странная мысль. Судя по всему, с твоим третьим статусом тебя не допустят к столь увлекательному зрелищу. Где-то я слышала, что игры доступны только для развлечения элиты. Поэтому ты решил посмотреть на меня до того, как все начнется?» Красивое лицо Ирхана дернулось. Мои слова нисколько ему не понравились. «Я пришел сказать, что ты должна продержаться первое испытание». Произнес он сурово, уставившись на меня давящим взглядом. На это я усмехнулась. Еще один. Но не стала сопротивляться, когда он попытался установить со мной связь. Ну что же, хочет поговорить таким образом, можем и поговорить. Он тут же открыл мне свои мысли. Я почувствовала его гнев, ярость и еще снидающую его тревогу. Тревогу за меня. «Почему?» – спросила у него мысленно. «Почему ты так за меня переживаешь?» «Потому что ты моя!» – отозвался он вслух, похоже, еще не до конца поняв, как общаться таким образом. «Моя по праву крови, и я никому тебя не отдам. Даже если весь Райтар пойдет на меня войной. Ну что же, мне придется воевать против всего Райтара». Но для этого ты должна... Пообещай мне, что ты сделаешь все, чтобы выжить на первом испытании. Раньше у меня не получится тебя отсюда вытащить. Я нашел тебя слишком поздно, и первое испытание для тебя уже не отменить. Если я попытаюсь вмешаться без согласия элиты, твой браслет тебя убьет. «Зачем?» — вновь спросила у него. Что во мне такого, что тебя так сильно зацепило? Почему ты пытаешься меня спасти? Почему ты ко мне привязался, Ирхан? Эти твои слова, это желание мне помочь? Неужели все из-за того, чтобы заполучить мое тело? Это было настолько смешно, что я, не удержавшись, все же фыркнула. Так себе главный приз. «Ты мне нужна», — повторил он, — «нужна целиком». «И ты, и твое тело, и твои взбалмошные попытки мне сопротивляться. Я это понял сразу же, стоило мне тебя увидеть. А мы от своего слова не отступаем». Сказав это, он протянул руку и положил ее на силовое поле. По его телу пробежал разряд. И я почувствовала его боль, потому что у нас все еще была установлена связь. Ахнуло мысленно. Но он не обратил на боль внимания. потому что его терзала другая, куда более сильная. Я тоже ее чувствовала. Ирхан боялся меня потерять. Так и стоял. Смотрел на меня, пока не вспыхнули красным лампы над головой. А затем истошно завопили механические голоса. Только тогда Этьяр Айрон убрал руку, а на его губах появилась усмешка. «Ты поднял переполох», – произнесла я растерянно. «Переживут», — отозвался он. «Но чтобы повысить твое желание выжить, я скажу тебе еще кое-что. Дома тебя ждет сюрприз. Один... Хм, вернее, одна довольно крупная драконица по имени Грёза». «Моя Грёза?» — выдохнула я неверяще. «Но почему? И как? Где этот дом, в котором она меня ждет?» «Твой дом теперь там, где живу я». Отрезал Ирхан. «Сейчас он здесь, на Райтаре. Как тебе это удалось? У нас с ней такой же контакт, как и у тебя. Она называет это связь. Грёза хотела быть с тобой, поэтому согласилась отправиться со мной в другой мир». «Но почему?» «О, боги, почему ты это делаешь?» «К нам уже спешили распорядители». «Почему?» «Усмехнулся он». «Потому что ты моя Ирхания, и я хочу быть с тобой так же сильно, как и твоя драконица. Ты моя вторая половина, и наша связь тому подтверждение». «Нет», — покачала я головой. «Ты ошибаешься, связь тут ни при чем. Не говорит же ему, что я могу устанавливать ее еще и с крысами». Но он не спешил мне верить. «Когда-то у нас были похожие способности». Заявил вместо этого. «Мы устанавливали ментальные контакты в истинных парах, пока наши боги нас не прокляли. Отвернулись от нас, когда мы пошли против их воли. Мои предки выступили против законов нашего племени, чтобы сохранить свои жалкие жизни. Они подписали договор крови с Райтаром, и богиня Мехдер лишила нас крыльев. «Мне жаль», – пробормотала я. Но мы потеряли не только их. Боги лишили нас еще и притяжения истинных пар. Но скоро все закончится. Ты и наша связь тому подтверждение. Знак того, что я на верном пути, и наша цель оправдывает средства. Сказав это, он улыбнулся. Вот так, лишь уголком губ. После чего отвернулся от растерянной меня, потому что к нам подоспели встревоженные тюремщики. Этьер Айрон что-то им сказал. Затем зашагал по коридору. «А я...» «Я так и осталась стоять», «подозреваю с открытым от удивления ртом».